12 января обедал. Пришли новости: державы хотят бороться с народами. Весть эта, кажется, достоверна, пусть так, в конце концов они будут побеждены. Времена королей быстро приходят к концу. Кровь будет литься как вода и слёзы как туман, но в конце концов победят народы. Я не доживу, чтобы увидеть это, но я это предвижу. 23 января. прекрасный день читал ездил верхом стрелял из пистолета и возвратился обедал читал в 8 вышел сделал обычный визит слышал разговоры только о войне по-прежнему общий крик они приближаются у карбонариев кажется нет никакого плана не решено ничего как когда и каким образом выступить значит они никогда не приведут в исполнение своего проекта эторы откладывали так часто и ни разу не пытались привести в исполнение. 24 января. Возвратился домой, встретил на курсе несколько масок. Да здравствует веселье. Немцы упо, варвары у ворот, их хозяева совещаются в лайбах, и что же? Они танцуют и поют. Может быть, завтра они умрут, кто может сказать, что орлекины не правы. Если они соберутся, что подлежит сомнению, они не наберут и тысячи человек. Причина та, что простой народ не заинтересован, только высший и средний класс. Я хотел бы, чтобы крестьяне примкнули. Это прекрасная дикая порода двуногих леопардов. Но балонцы не хотят, а романьёльцы без них не могут. А если они попытаются, что тогда? Они попытаются, большего человек не может сделать. Но если бы только он захотел попытаться изо всех сил, можно было бы сделать многое. 26 января вышел, зашёл к Т. Как всегда, музыка. Джентльмены, делающие революцию, уехавшие тем временем на охоту, не вернулись до сих пор. Они не вернутся до воскресенья. Иначе говоря, в течение целых 5 дней они занимались глупостями. в то время как дело идёт об интересах целой страны и сами они участвовали в этом деле